Первая книга. Часть первая. Пятичасовой скорой. шли, шли и пили вечную память. И когда останавливались, казалось, что ее по залаженному продолжают петь ноги лошади дуновения ветра. Прохожие пропускали шествие, считали венки, крестились.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 Господня Земля и исполнение Ея, Вселенная и все живущие на ней, священник крестящим движением бросил горсть земли на Марью Николаевну. Запели «Садухи праведных». Началась страшная гонка. Глоб закрыли, заколотили, стали опускать. Отбарабанил дождь коньев,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 Вещи, увязанные, стояли в келье. С вокзала по соседству ветер приносил плаксивое пересвистывание маневрировавших вдали паровозов. К вечеру сильно похолодало. Два окна на уровне земли выходили на уголок невзрачного огорода, обсаженного кустами желтой акации, намерзлые лужи проезжей дороги и на тот конец кладбища, где днем похоронили Марину Николаевну.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 холодному стеклу. За окном не было ни дороги, ни кладбища, ни огорода. На дворе бушевала вьюга, воздух дымился снегом. Можно было подумать, будто буря заметила Юру и, сознавая, как она страшна, наслаждается производимым на нее впечатлением. Она свистела и забывала, и всеми способами старалась привлечь Юрина внимание. Небо оборот за оборотом бесконечными мотками падала на землю белая ткань, обвивая ее погребальными пеленами.